полной растерянности парабомотал Ханнефельд. Он явно не ожидал такого участия от командира тяжелого крейсера, который представлялся ему холодным и равнодушным педантом, меньше всего думающим о своих подчиненных. Тогда все подвел итог к ранке. Можете идти, Ханнафельд. Командир Шейра тепло пожал руку лейтенанту и приказал рассыльному отвезти Ханнефельда в кают-компанию, где молодой офицер наконец-то мог поесть настоящие картошки. Во второй половине дня, когда Шейра спускали шлюпки, чтобы отправиться на Дюкиязу за продовольствием, внезапно зазвучали сигналы боевой тревоги, и люди разбежались по своим местам. На горизонте были обнаружены верхушки чьих-то мачт. Германские корабли стали расходиться в разные стороны. Нордмарк вел на буксире Дюкьезу, у которой кончился уголь. Катер с шеера, который уже некогда было поднимать на борт, волочился на буксире за Дюкьезой, как собака на поводке. Шеер, мгновенно приведенный в боеготовное состояние, набирая ход, пошел навстречу появившимся мачтам. Настороженные глаза сигнальщиков впились в горизонт. Дрожащие дымки тропического дня, силуэт неожиданно появившегося корабля напоминал небольшой авианосец. Корабли шли теперь сходящимися курсами. Этого не может быть, отреагировал старший артиллерист капитан второго ранга Шуман, услышав предположение, что это авианосец. Впереди авианосца всегда идет охранение. «Возможно, охранению пришлось уйти для выполнения какого-нибудь важного задания, и он остался один», — возразили ему. «Посмотрим», — пожал плечами Шуман, поднимая бинокль. «Будем надеяться, что это так». Однако вскоре дискуссия закончилась, поскольку выяснилось, что этот Тор, ушедший накануне, возвращается в Андалузию. Смотрите, прокомментировал Кранке, как горячий воздух искажает изображение. Я тоже принял его за авианосец. Тревоги отбой, раздалась команда. Прерванные работы возобновились. Лейтенант Энгельс с рабочей партией прибыл на танкер. Сторштадт, чтобы заменить лейтенанта Ханнефельда и его матросов. Они доставили на судно несколько тысяч яиц, свежие овощи мешки с картошкой. Другие необходимые в плавании предметы снабжения были получены из бездонных трюмов Нордмарка. В свою очередь на Нордмарк Было перекачано топливо, которое захваченный танкер вез Барнео. Специалисты Шейера и Нордмарка исследовали его и нашли отличным, готовым к использованию без какой-либо дальнейшей очистки. День пролетел в беспрерывной тяжелой работе. Лейтенант Ханнефельд, отдохнувший и посвежевший, снова появился на палубе своего танкера на Сторштадт. Была переведена еще одна группа пленных, и по просьбе Ханнфельда Кранке усилил призовую команду захваченного танкера. На танкере теперь находилось около 600 пленных, половину которых составляли англичане. Это были бывалые и храбрые моряки, и надзор за ними представлял отнюдь нелегкую задачу, поскольку не было никаких гарантий, что британские моряки смирились со своим нынешним положением. Содержались пленные, мягко говоря, не в очень хороших условиях. Офицеров разместили в носовых кубриках, а матросов в носовом трюме.